Глава одиннадцатая Как город Червин из Галицкой Руси перенесся на берега болгарской реки Русинский лом? Жители червинских поселений были вынуждены бежать от монголов в места, населенные славянами. Есть ли что-то общее между древним городом Червин или Червень в Галицкой Руси и болгарской средневековой крепостью Червен. Одна из исторических версий гласит, что крепостное поселение на реке Русинский лом было основано в XIII веке русскими беженцами. Во время монголо-татарского нашествия они бежали из русского города Червена в Дунайскую Болгарию. Там они создали свое поселение, которому дали название родного города. Древнерусский червен был расположен на левом берегу реки Хучва на юго-востоке современной Польши. По мнению историка Михаила Тихомирова, его название происходит от слова «червень» — темно-красная ткань, но может означать и красивый город. Другие исследователи связывают современный червен с древним Червоноградом на Днестре, IX век. Червен был крупнейшим из так называемых «червенских» городов. К ним относились восточнославянские поселения X века в верховьях реки Буг — Волынь, Холм, Белс, Ярослав, Перемышль, Городло, Сутейск, Кросно, Комов, Угровеск, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильков, Мельник, Ряшев, Городло. Впервые эти поселения упоминаются в 981 году, когда русский князь Владимир I Святославич отвоевал их у Польши и присоединил к Киевской Руси. В 1018 году они были возвращены полякам. Позже червенскими городами периодически владели то западнорусские княжества, то Польша. 15-18 веках они были известны как Червонная Русь, а затем галицкая Русь. Незадолго до середины XIII века монгольские войска дошли до червенских городов и захватили большинство из них. Одни разрушили, с князьями других договорились. Многие жители червенских поселений были вынуждены бежать в разные места, населенные славянами. Русские князья поднялись до болгарского престола. Исторические источники подтверждают, что тогдашняя Болгария приняла беженцев из русских княжеств. Неизвестно, сколько их было. Тем не менее, в хрониках остались имена, свидетельствующие о том, что известные русские аристократические фамилии искали пристанища в Болгарии потомки киевских князей, русский боярин Яков Святослав, годы жизни около 1210-1275, и князь Чернигова и Галиции, Ростислав Михайлович, годы жизни 1227-1262, даже практически поднялись до болгарского престола. Третий беглец из русских земель, Иван Русин, стал командующим болгарской армией в начале 14 века. Вряд ли эти выдающиеся люди прибыли в Болгарию одни. Конечно, они привели с собой немало народа из разоренных монголами русских княжеств. Все исторические данные свидетельствуют о том, что беглецы поселились на землях нынешней Северной Болгарии, а точнее – вдоль основных дорог, ведущих из северо-восточной Европы во фракию и Константинополь. На этом месте возник болгарский город Червин, который стал одним из крупных административно-культурных центров Второго Болгарского царства XII-XIV века. Стратегическое положение места было оценено еще византийским императором Юстинианом, годы жизни 482-565. В шестом веке он построил там большую крепость. Она была частью оборонительных поясов, которые этот император создал для защиты от нашествий северных племен. В период первого болгарского царства VII-IX века крепость потеряла свое значение, так как вновь созданное болгарское государство Заключил из Византии договор о прекращении варварских нашествий. Но в правление Ивана Асеня II византийская крепость была укреплена, а вокруг нее возникла жилая цитадель, построенная на скалистом плато. Археологические исследования позволили обнаружить остатки большого замка, два подземных водоснабжающих канала и городскую инфраструктуру довольно высокого уровня. Были найдены фундаменты семнадцати церквей, административно-общественных зданий и множество домов горожан. Рядом с ними археологи находят керамику, ремесленные инструменты, оружие, украшения и прочие атрибуты, присущие быту развитого города. Ученые датируют эти находки началом и серединой XIII века. Именно в этот период на Русь пришли монголо-татарские полчища и захватили большинство княжеств. Не мудрено, что их население искало спасения в других славянских землях. Связаны ли создание зданием расцвет болгарского червена с появлением здесь русских беженцев? Сохранившаяся структура его жилищ, общественных зданий и храмов близка по стилю строением крупного болгарского города того времени, Тырнова. Боярский дворец, фундамент главного собора и остальных церквей вписываются в традицию тырновской архитектурной школы. Это говорит о том, что даже если русичи и были создателями крепостного города Червино на Русинском ломе, то его строительство проходило под руководством Болгар. Опять же крепость была составной частью общей системы безопасности Болгарии с XIII века. Крепостные стены, как в Царевце, достигают толщины трех метров. Они возведены на руинах старой византийской крепости восьмого века. И это видно невооруженным глазом. Византийцы строили стены из более крупных каменных блоков. В западной части Червенской цитадели возвышается средневековая боевая башня, единственная из сохранившихся с того времени. Башня квадратная, четырехэтажная, высотой 12-13 и шириной 8-9 метров. Очевидно, подобные оборонительные сооружения предназначались для сдерживания серьезных нападений. В те времена на западные болгарские земли неоднократно вторгалась Венгрия. В итоге Болгария потеряла часть своих территорий в Валахии, а венгерский король Белла IV носил титул короля Венгрии, Болгарии и Кумании. В том болгарско-венгерском противостоянии крепость Червен играла важную роль, она обороняла страну с северо запада Червен растет с 1235 года, после восстановления болгарского патриархата и основания Червенской митрополии, которая стала играть важную роль в духовном развитии региона. В близлежащих поселениях появляются храмы, а в его окрестностях строятся скальные монастыри. Самые известные из них — Ивановские скальные пещерные церкви и Басарбовский монастырь. В Бариловом синодике, одном из немногих сохранившихся документов болгарской патриархии XIII-XIV веков, перечислены имена нескольких червенских митрополитов — Неофит, Калинник и Захария. Духовный расцвет тут продолжался до 1388 года, до захвата и разрушения Червина османскими турками. Крепость червен достигла своего расцвета при правлении болгарских царей из династии Тертер, имеющей куманское происхождение. В течение двух столетий, когда Болгария управлялась тартерами, цитадель была их родовым поместьем. Исторические источники показывают, что в эту эпоху крепость была вторым по значимости болгарским административным и духовным центром после царевца. В это время в Червене стали чеканить монеты, развились множество ремесел, велось мощное строительство. В середине XIII века Монголо-татарские войска пришли в Болгарию. Славный период царствования Ивана Асеня II, в течение которого страна имела выход к Трем морям, закончился. Наступил упадок, который углубился при правлении последующих слабых болгарских царей. Болгария была зажата в тисках между Золотой Ордой и Византией. Две ее самые важные крепости, Тырнова и Червен, также утратили свое значение. Судьба русских, беглецов от татарского нашествия, неизвестна. Наиболее значимые из них, такие как упомянутые выше князья Яков Святослав и Ростислав Михайлович, а также полководец Иван Русин, нашли свое место в болгарской и европейской истории. Что касается остальных беженцев, скорее всего, они были ассимилированы в многочисленном тогда болгарском государстве и соседней Византии.